Глава двадцать Где путь куда-то продолжается. И сказал купец, что среди товаров его есть меха разные, шкуры лисьи да куньи, а еще соболи, равным которых нет, есть ткани, наичудеснейшие из земель хинда, и шитьем да жемчугами украшенные». «Есть каменья со дна кипящих озер, есть злато и серебро». И по слову его выносили немые слуги товары, укладывая их перед юной герцогиней. А та глядела не в силах выбрать. Купец же, видя то, усмехнулся и сказал, что есть у него нечто совершенно особое – зеркало, что сохранит красоту и юность. Сказка о волшебном зеркале и ведьмином сыне, купцом притворявшимся. Зеркало все же треснуло, а потом вовсе взяло и осыпалось, и следом открыла глаза Тетти Ники. Взор ее был туманен, а на губах играла улыбка. Захотелось отвесить по щечину. «Ты!» Она протянула ко мне руку, и смуглые пальцы, жесткие пальцы коснулись щеки. Я с трудом удержалась, чтобы не оттолкнуть. «Ты знаешь, что мы все умрем?» «Оказывается, я могу менять. Они хотели уйти, а я не дала. Нельзя. Если мы уйдем, то все. Мир треснет. Я думала, что его демон уничтожит, а он просто раз и все». Она моргнула, а взгляд обрел некоторую осмысленность. «Знаешь, вот то, что с тобой происходит...» «Оно меня нервирует», — сказал я честно. «Извини, я просто... Я взяла и связала. Ниточки. Если успеть собрать все, может и получится, а может и нет. Может. Но они там, мы тут. А еще... Я... Я еще не все понимаю. Кто бы тут что понял-то. Ладно, мы живы, и это уже хорошо. Ричард тоже жив, и это тоже хорошо. Остальные...» «Буду надеяться, что и они живы». «Очень надеяться. Но дальше-то что?» «Ничего хорошего». «Ты... как вообще?» Я поглядела на Тетя «Нормально», — протянула она, в очередной раз носом шмыгнув. «Сопли только». «Ну да, сопли изрядно портят общую героичность момента». «Надо идти, пока светло». «А куда?» Ричард, где-то там, а где там? У меня ни плана города, ни вообще понимания, где находимся. Надо. Тетя Ники попыталась высморкаться, и пальцы вытерла о стену. Что? Все равно грязная, но хотя бы без пыли. Ну да, пыли в доме не осталось. Подозреваю, что вообще, а вот зеркало поискать стоит. Небольшое, такое, чтобы с собой взять. Площадь. Тетя Ники прикрыла узкие глаза. Надо выходить на площади и к храму, там все, и все, и все. Демоница, младший бог, который пусть давно уже не показывался, но стоило вспомнить, эти вот ясные синие очи и желание спасать мир пропадало напрочь. Пентаграмма, шиповник, колючки которого похожи на мечи, и, и остальные туда же придут, в этом я не сомневалась. Тогда пошли, что ли? Тетя Ники поглядела в окно. «Пошли!» — легко согласилась я. «Только ребят позвать надо. Знаешь, а ты не видела, что с ними будет?» Тетя Ники открыла было рот, и я тотчас передумала. «Лучше молчи, они тоже умрут!» Она печально кивнула. «Надо же!» А я и не расстроилась. «Привыкаю, так сказать, к местным реалиям!» «Но ты раньше!» — уточнила Степнячка. «Нет, не привыкаю!» На улице было светло, тепло и жарко Дракон куда-то подевался, что только порадовало Крыша дома просела, кажется, в одном месте и обвалилась Стена и вовсе рассыпалась белыми камнями И эта их белезна чем-то напоминала кости Кости остались там Но и на улицах попадались мертвецы. Много, но не так много, как должно бы. Кости лежали, зарастали грязью. Некоторые сохранили остатки одежды. Однажды нам попался мертвец в серебряных доспехах, в которых отражалось солнце. И сам парень казался почти живым, будто только-только уснул. И было дернулась, но легионер опередил. Мелькнул клинок, и голова мертвеца отделилась от тела. «Оно тебе надо было?» — спросила я тихо. Почему-то разговаривать громко было страшно. Легионер кивнул, потом указал на тело и хвост мой, на рога. «Сжечь?» — я как-то сразу и поняла, а он снова кивнул. И... и спорить я не стала, в самом деле подозрительно. Солнце жарит, и не первый день, а он тут лежит нетленный. В подобном месте нетленность, очень даже отягощающие обстоятельства. И огонь, повинуясь моей воле, стек с ладоней на покойника. Сперва он расползался по сияющему доспеху, но стоило коснуться плоти, и огонь зашипел, а мертвец заорал и попытался подняться. В общем, легионеры — это не просто так сопровождение. Да, но, честно, меня бы стошнило, было бы чем. Дальше мы шли. Легионер, я и тетяники. Конь, что ступал осторожно, с оглядкую. Умное все-таки животное. И снова легионеры. А город все не заканчивался. Улицы выводили на другие улицы, а те соединялись с третьими и... Погоди! Я остановилась, прижимаясь спиной к белому камню. Мы вообще не заблудились часом? Не знаю. Тетяники послушно остановилась. Огляделась и присела на пятки. Руки она положила на торчащие в стороны коленки и поморщилась. Устала? В степи тоже жарко, но не так. Там, там дышать получается. А тут такое чувство, что если глубоко вдохнуть, то все это внутрь проникнет, понимаешь? Не особо. Нам нужно зеркало. Я тоже прикрыла глаза. солнце. Солнце пробивалось сквозь сомкнутые веки и внутрь. И да, было такое чувство, что еще немного и я вспыхну, сгорю на этом вот чересчур злом солнце и рассыплюсь пылью. С ней поговорить хочешь? Да, план нужен. Хотя у меня еще тот топографический кретинизм. Но мы так до скончания веков бродить можем, а ближе не подойдем. Зеркала нет, но есть дерево. «Думаешь, заменит?» «Если забраться наверх, погоди!» Тетя Ники поднялась и весьма ловко. «Куда там кошки?» Вскарабкалась на кривоватое дерево, выглядело то не слишком надежным, да и похрустывала выразительно, но степнячка забралась на самую вершину. «Что там?» «Ничего!» — сказала она. «Улицы одни, а вон там далеко храм. Слушай. «У тебя же крылья!» «И?» «Взлететь попробуй!» «Люди не летают!» Мысль мне категорически не понравилась. «Так кто люди?» возразила тетя Ники. «А ты демон. Демоны летают!» Мне брат рассказывал. «Ну да, а он большой специалист по демонам!» «Храм там!» Тетя Ники поглядела вниз и поморщилась. «Я, между прочим, тоже по деревьям не лазала. В степи их вообще нет. Деревьев!» но спустилась она без проблем. Храм мы не потеряем, он виден, думаю, отовсюду. Вот только пойди-ка отыщи дорогу к этому храму. Даже если я взлечу, то то тут драконы водятся. А ты быстренько посоветовал эти теники, потому что непонятно, то ли туда, то ли туда, она показала влево и вправо. Там дальше они тоже как-то раскидываются, Одна вроде вверх, а другая на тупик. Похоже, или обходит вон тот дом. Я поглядела на степнячку. На дом, улицу, легионеров. Даже на конской морде было такое прескептическое выражение. Я попробую. Выпустила крылья. При свете дневном они такие себе прозрачненькие, слегка кожистые и нематериальные напрочь. А дальше что? Я старательно взмахнула и еще раз. «Подпрыгни!» — посоветовала тетя Ники. Да уж и сама догадалась. На третьем прыжке я поняла, что скорее шею сверну. «А может, пусть он тебя подкинет? Или вот со стены заберись на стену оттуда вверх? Или лучше на дерево, крышу? Крыша высокая». «Именно, высокая. С такой и навернуться недолго, и, и вообще». Сдается мне, что крылья мои больше для красоты, чем полетов, но я, пыхтя и сопя от возмущения, позволила запихнуть себя на стену. Под ногами захрустели камни, да и сама стена оказалась не такой уж широкой, как я надеялась, зато высокой. И, и храм впереди виднелся. Или дворец, такой далекий, утопающий в дымке, словно акварелью нарисованный. Вот только перед этой акварелью лежал лабиринт из улиц, улочек и переулков, домов, стыдливо скрывающих постаревшие лица за стенами, высоких заборов и прочих, не внушающих оптимизма преград. Так, Жора, почему люди не летают, как птицы? Да потому что анатомия неподходящая. Надо расслабиться, должны же быть инстинкты. Если не у меня, то у демона. Крылья есть? Рога есть? Огонь вот тоже вызывать могу. Стало быть, и полетать способна. В теории. Но теория теории, а... Да прыгай уже! Тетя Ники забыла про усталость. И повыше, а потом махай. Слушай, если такая умная, то давай сама. У меня крыльев нет. А у меня есть, и хвост к ним. Ладно, надо все-таки попробовать. Не буду же я на стене стоять до вечера. До вечера нельзя. Если тут днем так недружелюбненько, то ночевать лучше где-нибудь в другом месте. И Ричарда найти надо. Надо найти Ричарда. Эта мысль окончательно успокоила. Я смогу. А если не смогу, то хотя бы попытаюсь. Не выйдет? Ладно, тогда пойду в дом искать зеркала и спрошу дорогу у той, кто должен бы город изучить. За пару тысяч лет можно было бы... Я оттолкнулась ногами, и крылья расправила, и почувствовала, как ложатся они на воздух. «Вот так!» — закричала тетя ти «Выше, выше давай!» «Даю!» «Пытаюсь!» «Раз и еще раз, и...» «И нелегко летать, оказывается, даже держаться нелегко, тело тянет вниз и норовит завалиться то вправо, то влево, никакой красоты, изящества!» Так. Не о том думаю. Надо смотреть вперед и искать дорогу. Вот улица. Если прямо по ней, то мы мы дойдем до какой-то площади, которая кажется небольшой, но от нее должны начинаться другие дороги. Точно. Площадей закрытых наглухо не бывает, наверное. Я оглянулась. А вон и знакомые горы и дорога. Это это получается, что все время мы просто шли по краю, не вглубь города, а просто по краю. И логично крылья все-таки подломились, и я не слишком изящно плюхнулась на дерево. Ветки затрещали, ломаясь под моим весом. Я кувыркнулась, пискнула и была подхвачена на руки. Легионер поставил меня на землю, еще и поглядел с укором, мол, как охранять столь безголовую особу, то что сама норовит вляпаться. Извини, мне стало стыдно немного. Я не специально. Вряд ли мне поверили, фыркнул он весьма выразительно. Слушай, а давай тебе имя придумаем. Мысль была вполне себе бредовой, подстать ситуации. Надо же вас как-то различать. А сможешь? Тетя Ники тоже поглядела на легионеров с интересом. Они все какие-то одинаковые, не обижайтесь. Ближайший покачал головой, а потом указал на улицу. Ну да, надо идти, прямо. И я бодро зашагала вперед, а за мной потянулось тетяники и остальные имя. И почему это вдруг показалось важным? Костяной виверн с тихим шелестом скользил по улице. Ариция подумывала было забраться на спину, но потом от этой мысли отказалась, Выглядел дракон не настолько крупным, да и, как знать, не развалится ли. Время от времени он останавливался и поворачивал в сторону Арицы голову, узкую, с выпуклыми глазами, которые слабо светились. Тогда крылья разворачивались и становилось очевидно, что ей есть еще над чем работать. Если скелет получилось облепить землей, а из нее сотворить некое подобие плоти, то с крыльями почему-то не вышло. Левая сквозила дырами, словно на кости накинули старую тряпку. Правая вовсе то ли паутины затянула, то ли пылью. С другой стороны, им же не летать. «Прошу простить меня, светлейшие!» Призрак поклонился. Но в силу сложившихся обстоятельств я заперт в доме своем, и не смогу проводить вас, сколь бы невелико было мое желание, а потому смею просить вас о милости. Летиция молча махнула рукой, и призрак исчез. Ты его отпустила, сестра открыла глаза, а ведь покраснели и слезятся. А как мы дорогу найдем? Поинтересовалась Мудрослава, Тут ведь вроде прямо надо, но вот что-то подсказывает, что все не так просто. Летиция посмотрела куда-то, и перед ней выросла новая тень. «Отведешь нас ко дворцу», — сказала она. Тень была зыбкой, и казалось, что стоит дунуть, и она рассыплется. Но ничего. Второй час пошел, а тень не рассыпалась. Вела и верну за ним Арицу. Летиция шла, опираясь на руку рыжего веростца. и почему-то никто-то в том не усматривал нарушение протокола, хотя, конечно, домой нельзя возвращаться. А вот если в Веросу, там, правда, что-то подсказывало, что некромантам тоже не рады будут, и в древний дар не поверят, или поверят, но веры преисполнившись, спровадят на костер. Так, на всякий случай. Арица вздохнула и почти смирилась с мыслью, что ей-то замуж не выйти. Честно говоря, не слишком-то и хотелось, и даже, может, хорошо, что не выйти. Матушка замужем не больно-то счастлива была, да и не она одна. Так что вот спасут они мир, вернутся в замок, а там, там, глядишь, и попроситься можно будет на работу. В проклятых землях все же к некромантии отношения иное, без обычной предвзятости. Наука и займется. Ей ведь всегда хотелось. Замок большой, помещений свободных хватит. Можно будет и лабораторию создать, только маменьке отписаться, чтобы приданное прислала. А то ведь наука – дело такое, дорогостоящее. Маменька-то сперва откажется, но потом поймет, что лучше так, чем в монастырь. Чай за бесплатно не берут. Мысли эти странным образом примирялись с действительностью, и убаюкивали, а потому Ариция пропустила момент, когда появился дракон, другой, настоящий. Сперва на улицу легла тень, затем раздался гневный клёкот. «Она меня нашла!» – взвизгнула Мудрослава. «Она нашла!» Ариция прижалась к стене, разглядывая существо, которое явно было не слишком дружелюбно настроено. Дракон, завернув круг, опустился ниже и еще ниже. «Нам спасаться или уже поздно?» — поинтересовалась Брунгильда, снимая секиру. «Лучше дорогу свою открой. Не выходит». Дракон опустился на крышу и с крыши на стену, а со стены переполз на улицу. «Ох!» — Яр покосился на Летицию, что глядела на дракона с тем же отрешенно задумчивым выражением, с которым и проснулась ныне. «Очень удивительный зверь!» Черный, с отливом, голова вытянутая, пасть огромная и зубы длинные, острые, приятно желтоватого оттенка. Глаза круглые и чуть на выкате. «Ах ты моя хорошая!» Мудрослава потянулась к зверю и Ариция подумала, что если тот начнет жрать вероску, то у остальных будет шанс спрятаться. Но дракон тоненько свистнул, а потом мелко жалобно заклекотал. «Ничего, теперь не потеряемся! Точно не потеряемся! Ах ты хорошая моя!» Тонкие руки гладили чешую, и дракон поворачивал голову то вправо, то влево, блаженно щурясь. Правда, с прочих взгляда не спускал. Внимательного такого. И тот другой зверь, воскрешенный Арицей, тоже смотрел, пританцовывая, да еще и воротник на шее растопырил. Смешной! Был бы, если бы не все вот это. Так это, — предложила Брунгильда, — может, если на него... Неё, эта девочка, неважно. Не скажи, донести она нас сможет. Мудрослава поглядела на драконицу, а та на людей, и в желтых глазах появился скепсис. Носить кого бы то ни было ей явно не хотелось. Всех сразу нет, и... И не факт, что получится вернуться. Жаль, Брунгильда вздохнула. Придется идти. Уже недалеко. Нарушила молчание Летиция. К закату доберемся. Они так говорят. И еще говорят, что мы не одни, что есть другие. Она подняла руку. Выглядела сестрица жутковато. Там, по другую сторону. Они от моря идут. На душе разом стало теплее, и получается, что не бросили, что спасут, во всяком случае постараются. Но там плохие места, много разного. Летица шевелила губами, явно беседуя с кем-то, кого не видели прочие. Там был зверинец большой, и звери всякие, измененные, и люди тоже. Вот с них и вышло... Они могут не справиться. Она замолчала, а потом добавила. Сами точно не справятся. Вот ведь. Это что? Арица обвела всех взглядом. Нам теперь еще думать, как спасителей спасти? Можно, Мудрослава нехотя разжала руки. Отправить им кого-нибудь. На помощь. Кого? Дракона. Твоего или моего. А они поймут, что на помощь, Брунгельда. опёрлась на секиру. Если дракон просто прилетит, то, понимаешь, драконы, как бы это сказать, хищные, а некоторые вовсе мёртвые. Это Виверн, возмутилась Арица. Да и легионеры тоже не живые. Так-то, но легионеров они знают, а драконов вот. Она может кого-нибудь отнести, предложила Мудрослава, только и вправду я могу что-то внушить, но если... Связь разорвется, мало ли, и руками развела. Мертвый Виверн сел назад и шею вытянул. Может, может он и мельче живого, и крылья у него драные, но вот погоди. Идея пришла в голову, и Арица огляделась. Для начала надо отправить не дракона, а котика. Нет, котик тоже не очень дружелюбно выглядит. кого-то помельче, чтобы сразу не пришибли, и записку написать, мол, что мы поможем, только помощь не прибейте, или чтобы дракона ждали. Она потерла переносицу. А заодно, чтобы шли ко дворцу. Что, город большой, тут друг друга искать можно вечность, а так понятно все. Ты, Летиция слабо улыбнулась, только теперь постарайся понять, кого оживляешь. Ориция вздохнула. Понять, будто это просто, будто она вообще понимает, как это делает. Но маленькая, надо что-то маленькое и с крыльями. Интересно, если так, то мироздание поймет правильно.